Главной ареной моих подвигов был Трансильванский дворец, где в одной из зал был стол для фараона, а в галерее играли в другие карточные игры и в кости. Сей игорный дом принадлежал принцу Эр, жившему тогда в Клоньи, а большинство его офицеров входили в наше общество. Стыжусь признаться, но в скором времени я воспользовался уроками своего учителя. Особенную ловкость приобрел я в Вольтфасах, подмене карты. При помощи пары длинных манжет я легко морочил самый проницательный взгляд и преспокойно разорял множество честных игроков. Исключительная моя ловкость столь быстро увеличила наше состояние, что месяца через два я распоряжался солидной суммой денег, помимо тех, которыми щедро делился со своими сообщниками. Я уже не боялся рассказать Манон о нашей потери в Шайо, и, чтобы утешить ее в такой неприятной новости, снял меблированный дом, где зажили мы пышно и беспечно. Всё это время Тиберж продолжал часто навещать меня. Он не оставлял нравственного попечения обо мне. Он непрестанно изображал мне, какой ущерб я наношу своей совести, чести, положению. Я дружески принимал его доводы, и хотя немало не было расположенным следовать, чувствовал к нему признательность за его рвение ибо мне ведом был его источник. Не раз я добродушно подсмеивался над ним в присутствии самой Манон и увещевал не превосходить щепетильностью великого множества епископов и иных прилатов, отлично согласующих любовницу с бенефицием. «Взгляните только», — говаривал я ему, указывая на очи моей возлюбленной, «и скажите, есть ли такие поступки, которые не были бы оправданы столь прелестную причиной?» он набирался терпением. Казалось, и пределов ему не было. Однако, видя, что богатство моим множится, и что я не только вернул ему сто пистолей, но, сняв новый дом и удвоив расходы, погрузился в большее, чем когда-либо наслаждение, он резко изменил свой тон и обхождение. Он сокрушался моим упорством, угрожал небесную карой и предрекал мне грядущие несчастья, которые и не замедлили воспоследовать. «Немыслимо», — говорил он, — «чтобы богатство служащие поддержкой вашему беспутству, достались вам путями законными. Вы приобрели их неправдую, и также отнимутся они от вас. Ужаснейшим наказанием Божьим было бы предоставить вам пользоваться ими спокойно. Все советы мои, — добавил он, — были вам бесполезны. Слишком ясно предвижу, что скоро они станут назойливы для вас. Прощайте». Неблагодарный и слабый друг, да исчезнут, как тень, преступной ваши утехи, да без остатка ваше благополучие и деньги, вы останетесь сир и нищ, дабы восчувствовать тщиту благ, кои опьяняли вас безумно. И тогда обретете вы во мне друга и помощника. Отныне порываю я всякие с вами сношения и презираю жизнь, которую вы ведете.